Глава 22. Светлана Фишер. Я застыла в шоке. Какое академия? Оглянувшись на мужа, увидела точно такое же выражение лица. Простите, о чём вы там мучат? интересовалась я. Очень хороший вопрос, обрадовался назвавший себя ректором. Мы учимся правильно создавать и корректировать миры. Точнее, вы учитесь. Значит, там нас научат, что делать с этим миром, спрашиваю я. Именно так, соглашается мужчина, а потом прищуривается и продолжает: "А вы, милочка, уже успели?" "Что значит успела?" удивляюсь я. "Вы беременны", сообщает мне ректор, и я я вижу от радости, потому что это действительно радость, а я я буду самой лучшей мамой и никогда не брошу моего ребёнка и не дам во обиду никогда. Витька кружит меня по комнате, будто забыв про проектора, а мужчина смотрит на нас с такой отеческой улыбкой, от которой на душе становится очень тепло. И тут я понимаю самое важное: мы больше не одни. Но не могу не спросить. Останавливая мужа, внимательно смотрю в глаза ректора, не желая озвучивать свой вопрос. Мы не наказываем болью, вздыхает мужчина, отвечая мне. Особенно таких, как вы. Наказать может мироздание или родители. Но каждый воспринимает это по-своему. Кому-то видится угол, кому-то строгая аннотация. Но вот того, о чём ты подумала, у нас нет. Маленькая моя, прижимает меня к себе Витька, всё понявший мой любимый муж. Мы, разумеется, согласились. Больше всего меня удивила та радость, с которой нас встретили. Мы действительно были больше не одни. Академия заслуживает отдельного рассказа, и мы, наверное, расскажем о ней, но потом. Самым главным подарком в моей и Витькиной жизни оказалась доченька, родившаяся в положенный для демиургов срок. Наша забавушка оказалась игривой и весёлой, поэтому нам дали отпуск. Она ждала академию, а малышку детский сад, где её быстро переименовали. Так получилось, что Забава была тринадцатой в своей группе, ибо дети у демиургов редкость. Но как будто этого было мало. Доченька ещё оказалась очень шаловливой, поэтому за свой характер была прозвана просто тринадцатой. За бабушку это очень радует, потому что она одна такая на весь наш мир. Тринадцатая, где тебя носит горе моё, слышу я из дали. Это значит, что моё чудо опять довело свою наставницу, убежав за приключениями. Ничего плохого с ней случиться не может. Но ми волнуются за неё, потому что очень любят малышей. Иногда кажется, что даже больше нас, хотя, конечно, это невозможно. Виктор Кох. Заниматься в академии очень интересно. Лекции позволяют узнать много того, что невозможно изучить по книгам. Вот и сегодня мы пришли на очередную лекцию. Трена доченька наша любимая мотает нервы наставница в детском саду, а у нас учёба. Я очень люблю нашу дочку, несмотря на её жалости, за которую мы её не наказываем. Я просто с ней разговариваю, хотя пару раз ребёнок нарывался на наказание самого роздания, и больше этого не хочет. Света прижимается ко мне, улыбаясь. Сегодня у неё прекрасное настроение, но судя по выражению лица учителя, сейчас нам его будут портить. И точно. Пожилой Демиург по имени Варфоломей откашливается и внимательно смотрит на нас. Прошу рассаживаться. Сегодня мы поговорим о том, зачем нужны наблюдательные центры, а особенно почему там дежурит существа рангом не ниже бога. Все вы знаете, что задача этих центров корректировать реальность в каждой описанной вселенной. А реальных вселенных мы пока промолчим. Их вы будете изучать на следующем курсе. Начинает он вводную часть лекции. Наблюдательные центры это шары вне реальности, в которых сидят наблюдатели, предупреждающие события, происходящие на Земле. Но на Земле предотвратить не удалось, поскольку она заморожена до конца нашего обучения. Хотя проще её уничтожить, но нельзя. Итак, все вы знаете, что миры делятся на описанные и реальные. Описанные обычно создаются конгломератом разумных, согласных или несогласных с определёнными событиями, описанными творцом в реальном мире. Причём творец может быть и простым человеком, а может и видеющим. Градацию существ все помнят, продолжает учитель. Помню я эту градацию, полсотни разных типов существ в обычных и не очень мирах, да ещё есть так называемыми магическими элементами. Что такое магический мир, я пока не знаю. Наверное, это будет во второй половине курсы или вообще намного позже. Сколько нам ещё учить? вздыхает Светка. Выучимся, уверенно отвечаю я. Куда денемся? Любимая кладёт голову на моё плечо, прикрыв глаза насмешанное мгновение. Это разрешено, ведь мы с ней единое целое, поэтому учителя не обращают внимания на наше поведение. Очень хорошо. Итак, миры, которые создаются разумом. Часто это маленькие, нежизнеспособные миры, которые отмирают самостоятельно. Но есть и так называемые сильные миры, живущие своей жизнью. Именно эти миры предназначены для коррекции в случае, если в них наступает дисбаланс. Мы обязаны избегать массовой гибели разумных, так как это несёт свою опасность. Кто знает, какую? Взгляд учителя очень строгий, потому что тема действительно серьёзная. Это одна из причин, почему у нас не получилось всё исправить. Инфернальная область подаёт голос Светка, не открывая глаз. Правильно, кивает Варфоломей. Возьмём для примера Мир Z. Все помнят его историю, нет? Напомню. Схлопнувшийся мир, который не удалось корректировать на последнем этапе, а потому пришлось просто стереть. Итак, начнём. Я включаю вариатор реальности, чтобы вы могли стать свидетелями происходящего. Истории миров. Почему-то чаще всего пытаются склопнуться именно так называемые магические миры. А в них живёт магия, кажется, живи и радуйся, но нет. Обязательно находится тот, кто желает власти над всеми и сразу. Вот этого я никогда не пойму. Мы сейчас смотрим проекцию миров, в котором людей убивали только потому, что они обладают какими-то способностями, а какими неважно. Уроды, нелюди, животные. Как много таких миров и таких названий. Светка уже тихо плачет на моём плече, как и все наши девчонки. Такие картины выдержать просто невозможно. С тоской и болью смотрим историю обречённого мира, попытавшегося спастись. Не его вина, что не вышло. Итак, мы увидели историю и попытку коррекции. С точки зрения горстки выживших, цель оправдывает средства, да и особого выхода у них не было. Однако они не учли нелинейности вселенной, в связи с чем их посланцы попали в различные миры, не тронув при этом основного, который после такой массовой гибели пришлось просто стереть. Заключает Парфоламий. Мы рассмотрим судьбу каждого посланца на следующих занятиях, а пока все свободны. Учитель намеренно ведёт лекцию именно так, заставляя нас думать. По-моему, это правильно. Сейчас же я беру светку на руки, и мы движемся к нашему любимому месту отдыха, возле небольшого пруда. Опустив любимое на скамеечку, я не успеваю ничего сказать, так как на меня налетает сверкающий вихорь. Мамочка, папочка, радостно кричит наша забава. Я заскучала, и сбежала вот. Чудоты наша. Мы обнимаем доченьку, и Светка не забывает послать весточку наставнице малышке. Впереди у нас ещё много разных лекций, практик и другие приключения, о которых мы, конечно же, расскажем в свой срок. А пока любимый ребёнок обнимает маму и папу, рассказывая о своих детских проблемах, задавая тысячу и один вопрос, улыбаясь всему миру, в котором ей никто не страшен. Прозванная 13-й ягоза готовится к своим собственным приключениям.